Глава сорок седьмая. Пипа. Сейчас войдет Дик, а я с опухшим красным носом. Я быстро умылась и побежала открывать. За дверью оказался не Дикий, а дородная девица, почти на голову выше меня. Легким движением бедра она смахнула и дверь и меня тоже и прошла к небольшому столику. Командир велел тебе к лошадям идти, процедила она сквозь зубы. Вода, пролитая во время умывания, от чего-то з а л е д е н е л а и девица поскользнулась и бухнулась всеми своими солидными достоинствами прямо носом в пол. Если это была я, то я нечаянно, но не без удовольствия. Что же вы так неаккуратно, тетенька? Бросилась я на помощь. В ваши годы-то надо бы на уже уберечь себя. Оскорбленная р а з н о щ и ц а вылетела из комнаты, будто ее ц х е р к и за пятки кусали. н у что, раз я одета во т р е б ь е со мной можно через губу разговаривать? Я откусила большой кусок хлеба, только теперь, осознав, как безумно проголодалась, на кашу набросилась, будто меня неделю не кормили и гоняли с мешками туда-сюда. Судя по ш о р ь к е он тоже целую неделю не ел, пришлось поделиться, а то умрет бедный Шоренька. Паршивец очень правдоподобно изображал истощение, ровно до момента, пока я не отложила ему еды. Тут он ожил в мгновение ока, откуда только силы взялись. У меня, к слову, несмотря на голод, сил было хоть отбавляй, несмотря на бессонную ночь. Конечно, Дик Гад мог бы сам подняться и сказать, учитывая, что между нами было. С другой стороны, может, это только для меня что-то значило, а для него так — рядовое приключение. Настроение у п а л о но я напомнила себе, что это не главное. Главное то, что мне велено спускаться к лошадям, моим командирам. Думаю, это значит, что я продолжаю путь к столице, даже если то, что между нами было, дик рассматривает как плату за проезд. Важно ли ш ь т о что я туда доберусь? Ну, должно быть, важно лишь это. Управились мы с Шорькой быстро, насытый желудок и ти никуда не хотелось. Где-то вдалеке за окном громыхнул гром, намекая на будущий ливень, а я снова без плаща. Конечно, снова ехать с диком под одним было соблазнительно, но уж больно неудобно и неудобно и больно. Но куда д е в а т ь с я Хоть под проливным дождем, лишь бы ехать. Довольный Шарек забился под покрывало, намереваясь там загнездиться. Вылезай, лентяй, пора в путь. Шорька проверял что-то о том, где он видел меня вообще и мой путь в частности. Я сорвала с него покрывало, которое скрывало не только зверька, но и следы моего импульсивного ночного решения. Я н а с к о р о застирала их в бочке и оставила простыню прямо в воде. Лучше пусть считают шалостью мальчишки, чем догадаются, что это было на самом деле. Утянув корсет, я за хвост вытащила шорику из-под подушки и пошла в конюшню. Из знакомых коней обнаружился лишь Неж, который заржал мне как родной. Повозка с товаром стояла здесь же, а где все? Даже верного коня Дика не было. Не поняла. Это что такой подарок за проведенную ночь? Типа чтобы мне хватило на безбедную жизнь? Благо она будет недолгой. Я села на облучок, уперев лоб в ладони. Шорька пушистой молнией выбрался из-за пазухи, сиганул под повозку и зашуршал, з а с к р е б где-то внизу. Положительно погода будила сегодня в нем привычки дикой жизни. Наверное, ливень ожидается прямо как из ведра. Если это добром не оставили на преданное, то стоит озаботиться плащом и что самое главное — ночлегом. Здесь это будет невозможно, да и честно говоря, где угодно будет сомнительно, потому что пацана с возом товаров и конем богатырем ждет канава в первой же подворотне. Так что если повозка д и к у оказалась не нужна, то мне тем более. Эй, крыса, выбирайся, не время рыть норы. Мне еще какой-нибудь гостевой домик попроще нужно найти до дождя. Вылезай, скомандовала я. Шорька увлеченно копался под днищем и, судя по звукам, в ближайшем времени планировал прокопать через него путь наружу. Я сделала вид, что ухожу, дошла до дверей конюшни, но зверек так и не появился. Костяя е его такими словами, какие никогда бы не рискнула повторить на людях, я вернулась и полезла под повозку. В конюшне и так-то сумрачно было, а внизу и вовсе хоть глаз выколи. Собственно, в целях безопасности я и зажгла там магический огонек. Шарек забился в какой-то длинный ящик, зачем-то прибитый к одну т е л е г и На земле валялось т р я п ь е которое, вероятно, выпотрошил из дыры ш о р ь к а Ты что творишь? А ну иди сюда! Завершивший свою подрывную деятельность зверек свернулся клубочком и у м и л ь н н о укрыл мордочку пушистым хвостом. Ты здесь дрыхнуть собрался? Нет, дорогой, так дело не пойдет. Я сунула руку в глубь ящика и вытащила упирающегося и верещащего Шорьку. Давай без воплей, договорились? Я затолкала его под рубашку и уже даже полезла наружу, как боковым зрением заметила в глубине ящика какой-то блеск, вернулась и посветила. Это была сфера, та самая сфера Мэтра м и л я камень п р е т к н о в е н и я в его отношениях с герцогом к о н в е е м та самая, которая была украдена у учителя, из-за которой его убили. Я села прямо там под повозкой на влажную землю, присыпанную соломой. Это что выходит? Выходит дикий тот самый Ричард Конвей, сын Рона к о н в е я проклятого герцога. То, что не удалось отцу, завершил его наследник. Это все не укладывалось в голове. То есть моим первым мужчиной стал убийца того, кто был мне как отец. Никто не мог меня сейчас видеть, но я спрятала лицо в ладонях. Как, как я могла быть настолько наивной и глупой, настолько беспечной? Интересно, он знал, кто я такая? Конечно, знал. Правильно. Откуда бы еще он мог догадаться, что я девушка? Он все знал и изображал неведение, как к у ф л и ц е м е р В принципе, гениальная идея для схрона. Кто может подумать, что самое ценное на этой повозке прячется в самой повозке, облезлой и обветшалой? Даже если бы кто-то позарился на товар, какой толк со старой телеги? Я вытащила сферу из тайника, под моими пальцами будто бился пульс, только монотонно бум бум бум бум, глухо отдаваясь в голову. Очень знакомое ощущение, но я не могла вспомнить, откуда бум бум бум бум бум. Вспомнила, я действительно его слышала перед нападением Нишиеса на нашей первой стоянке в лесу и при нападении Цхерков на село, где у нас была вторая ночевка. Получается, это артефакт меня предупреждал. Или призвал н е ч и с т ь Что если дикий его уже активировал? С другой стороны, как он может активировать артефакт, если лишен магической силы? Нужна кровь и магия создателей. Именно поэтому Метр лишил силы герцога, чтобы тот не мог заставить сферу управления работать. На безжалостного короля использовал кровь Метра? Ладно, кровь он мог использовать и должен, но я не верю, что учитель, который через столько прошел, поддался угрозам. Как ни крути, а безпосторонней помощи он бы не справился. А если гроза? А если все было подстроено? Нет. Куда-то меня не туда понесло. Если бы артефакт работал, он бы или управлял нечистью, или отправил ее к нечистивым працам в другой мир. Сфера, словно птенец в яйце, готовилась проклюнуться. Возможно, близость пузырька крови Мэтра в моей сумке и н а с л е д н и к корона Конвэя запустила внутри артефакта какую-то преджизнь, и я почувствовала ее как раз, когда спала на повозке. Возможно, эта преджизнь даже как-то притягивала к отряду нечисть, как знать. И все, что теперь нужно дикому, чтобы завершить ритуал, это кровь, которую я везу. Ее хватит, чтобы вернуть магию и чтобы окропить сферу. Но если эта н е ч и с т ь в человеческом обличии думает, что у него все получится, то он очень сильно ошибается. Я сунула сферу в свой необъятный мешок и затолкала тряпки обратно. Вылезла из-под повозки и убедилась, что в к о н ю ш н е больше никого нет. Отряхнулась и снова села на облук. к о н в ы й не может бросить сферу, значит, он вернется, а я разобью флакон прямо у него на глазах. Покажу, скажу, вот. Это ты искал и бабах об землю. Лучше его предварительно связать, чтобы он не смог помешать свершиться правосудию, а потом положить сферу рядом с ним и с безопасного расстояния понаблюдать, как его разорвет н е ч и с т ь Что-то в глубине моей души содрогнулось от этой картины. Нет, увы, я не смогу так поступить. Отдать его на съедение. Правильно, я сама активирую сферу, ведь у меня есть сфера и кровь Метра. Мне не хватает только крови к о н в е е в поэтому все равно сначала связать, н а ц е д и т ь крови, активировать артефакт и разбить клянку со с т а т к а м и чтобы он до конца жизни жил таким уродом и вспоминал, что все могло бы быть совсем иначе, ведь могло же. Но зачем он так? О, Филипа, п доброе утро. Раздался радостный голос к о н в е я от входа в конюшню. Я тебе покажу доброе утро, нишье спорнокопытный. Герцог Ричард Дикий шел укутанный в плащ с низко опущенным на лицо капюшоном. Я молчала. Ты обиделась, да? Я обиделась. Я ни сколько не обиделась. Во мне всего лишь бушуют ненависть и ярость и жажда убийства. Я не успевал. Мы решили выезжать сразу поодиночке, чтобы сбить со следа врагов. А я еще должен был найти вот это. Он вынул из под плаща сверток, развернув его, я обнаружила скрученный новый женский плащ от дождя, богато украшенный вышивкой. Но я за плащ не продаюсь. Нравится? С надеждой в голосе спросил лицемер к о н в о й Как можно быть настолько насквозь лживым? Я кивнула. Во-первых, он не знает о моей находке, а значит, я должна поддерживать свою роль. А во-вторых, мне действительно понравилось. Мы едем, будто ты хозяйка, а я извозчик. Рассказывал он, накидывая плащ мне на плечи. По коже пробежали мурашки. Тело жило своей жизнью, отдельное от головы, и реагировало на дикого как на мужчину, с которым провел о н о ч ь в одной постели. Герцог накинул мне на лицо капюшон, завязал на шее повязки и... Быстро чмокнул в губы. Я т о р о п е л а от нахлынувших эмоций и даже не успела возмутиться или оттолкнуть. Он в прыжку и п р скакал на козлы. Тебе идет? – бросил он, обернувшись ко мне. Такая благородная дама получилась. А вот пончика увидишь, со смеху помреш. ь Рассказывал Дикий. Он себе представляешь? Купил парик, женский, мужского не было. Дикий рассказывал, а меня охватывали противоречивые чувства. Мне было спокойно в его обществе, тепло под подаренным плащом, и это все совершенно не вязалось с образом убийцы беззащитного доверчивого метра.